Сандакан быстро перезарядил свой карабин. — Ну уж нет, мерзавцы! — крикнул он. — От меня не уйдешь! Один из двух стуксов остался в полонкине сраженной пулей, но другой бросился за убегавшими, кричаем, чтобы они остановились и повернули назад. Сандакан прицелился, и прежде чем тот успел нырнуть в чащу, выстрелил ему в спину, свалив на землю. Тем временем... Остальные, видя, что раненый, слон взбесился от боли, и вот-вот броситься на них, открыли по нему стрельбу и прикончили его. Все, бой окончен. Отирая пот со лба сказал Янос. Жаль, что погиб наш храбрый Бедар. Похороним его здесь, предложил Сандакан. Бедняга, он заплатил своей жизнью за нашу свободу. Я не оставлю без помощи его семью. В горестном молчании они вернулись туда, где в траве лежал убитый сипай, вырыли ножами могилу и осторожно пустили его в землю. — Покойся с миром, — сказал Тремальнайк, который давно знал Бедара и больше всех был потрясен его гибелью. Ты был храбрым солдатом и настоящим другом. Мы никогда не забудем тебя. Не будь враги так близко, они бы дали залп над могилой. Но в данной обстановке пришлось ограничиться тем, что, молча, сняв шляпы, они постояли вокруг нее. «Пора путь!» — сказал Сандакан. «Не всех их достали наши пули. Они могут вернуться с подкреплением. Погонщик, мы можем попасть сейчас в Дели. Меня видели выходящим со слоном. Меня там знают. Я скажу, что вы люди Абуха-Сама, и это приказание — провести вас в город. Мы будем там к вечеру. Да, господа». Они влезли на слона, который отдохнул и подкрепил свои силы, объедая листву из деревьев, и пустились в путь. Ближе к закату показались высокие стены Дели. «Не вступайте в разговор», — обернувшись к ним, предупредил погонщик. «Если меня остановят, дайте отвечать мне одному». Было ровно девять часов, когда усталый слон прошел под воротами Туркоман единственными, которые оставались еще открытыми, и без лишних вопросов со стороны часовых путешественники двинулись по улице к центру города. Дели — самая почитаемый мусульманами город Индостан, ибо в его стенах находится Яма Мазгит, самая богатая и самая большая мечеть в Индии. Кроме того, в нем есть еще двести шестьдесят мечетей, сто восемьдесят восемь индуистских храмов, более тридцати англиканских церквей и множество дворцов прекрасной архитектуры, самым восхитительным из которых является древний дворец великих моголов. Это сознавали сами строители чудесного дворца, начертавшие над его главным входом, если есть рай на земле, то он здесь. Когда отряд вошел в город, за его бастионами царило необыкновенное оживление. Известие, что англичане подтянули осадные пушки, уже распространилось, и осажденные спешно готовились к обороне. Тремаль Найк и его товарищи велели погонщиков отвезти себя к бастиону Кашмир, там они остановились в доме одного из богатых горожан, который, принимая их за повстанцев, не смел отказать в гостеприимстве тем, кто в этот момент были безраздельными хозяевами в городе. Все так устали, что сразу после ужина влились спать. — Завтра отправимся на поиски Сирдара, — сказал Сандакан, укладываясь. Должно быть, он приходит к бастиону каждый день. Но утром еще до рассвета их разбудились зловеще загремевшие на всех бастионах пушки. В течение ночи англичане установили батареи и яростно обстреливали из тяжелых осадных орудий город. Дели был неплохой крепостью. Прежние императоры потратили немало усилий, чтобы сделать его неприступным. Его стены были сложены из огромных глыб гранита. Многочисленные укрепления и массивные башни хорошо дополняли их. К тому же стены были защищены широкими рвами и прочными бастионами, и все же повстанцы не могли продержаться долго против мощных осадных орудий и превосходящих сил противника. Когда Сандакан с товарищами вышел на улицу... Первые снаряды уже начали падать на город, вызывая разрушения и пожары. Повстанцы бежали на бастионы и стены в ожидании штурма.